как они воевали. Общеизвестный факт. Люди воевали всегда. История человечества, особенно та ее версия, которая отражена в повествовательных источниках, есть в наибольшей мере история войн. Это, кстати, тоже характерно. Публика, оказывается, ужасно любит рассказы про войну. И вообще, если приглядеться внимательно то выясняется, что изрядная половина всей мировой культуры и искусства про то, как одни люди убили или замучили других. Такая печальная особенность поврежденной человеческой природы. Между прочим, в дошедших до нас сказаниях о Гильгамеше и в шумерских, и в аккадских, и в поздних ассирийских ничего не сообщается про то, как он строил свою великую стену. Об этом только упоминается тот, который воздвиг стены огражденного у рука. Так что вышеописанный сюжет является нашей реконструкцией, основанной на представлениях о том, как это могло быть. А вот про то, как наш герой воевал и кого он убил, про это половина всего эпоса. И в надписях царей того времени и последующих эпох на первом плане подобная же информация. С кем воевал, какие объекты разрушил – сколько народу поубивал и каким именно способом. Конечно, во все времена люди большую часть времени проводили в созидательном труде и лишь эпизодически брались за оружие, но рассказывать предпочитали всегда о том, как кто кому выпустил кишки. Войны, разумеется, происходили регулярно и зачастую сопровождались прямо-таки умопомрачительной жестокостью. Причем, как это не печально, Причиной начала огромной войны сплошь рядом становился какой-нибудь пустяк, какая-нибудь мелочь, которая яйца выеденного не стоит. Скажем, чью-то жену похитили, вернее, она сама сбежала с каким-то парисом, или на перу за очередной чашей посол сболтнул царю неприятную глупость. Все это можно легко пережить или уладить в рабочем порядке, но люди вместо поиска конструктивных решений – начинают наливаться злобой, хватаются за топоры и так далее. Тут в основе лежат, конечно, неутоленные амбиции и завышенная самооценка, что вообще очень характерно для человеческого рода. Если это амбиции одного отдельно взятого индивидуума, то дело, скорее всего, закончится простым мордобоем и поножовщиной. Кого-нибудь отвезут на скорой, кого-нибудь посадят, только и всего. Но если возбуждены амбиции, например, царя или целого народа, то пиши пропало. Будет война, будут резать живых людей, разрушать хорошие постройки, сжигать ценности культуры, вытаптывать посевы и тому подобное. Мы не спорим. У войн бывают и более осмысленные причины. Например, чьи-то там жизненные интересы, стремление к захватам и прочее но все-таки для того, чтобы сподвигнуть массы людей на совершение большой работы с целью укакошить других людей, лично им, незнакомых, и при этом заставить серьезно рисковать собственной жизнью, для этого объективных причин недостаточно. Тут не может обойтись без механизма уязвленного самолюбия. Вот, собственно, война между Кишем и Уруком. Из-за чего она вспыхнула? Она произошла из-за того, что у царя Аги выявились непомерные амбиции. Он очень много возомнил о себе. Он решил, что вся система каналов нижнего течения Ефрата должна быть объединена под его властью. Киш расположен, по сути, у верхней точки тогдашней гидросистемы нижнего Ефрата. То есть от него идет вода на поля многих других шумерских номов. Урук же расположен внизу. В общем-то, недалеко от устья Ефрата, от моря. На всякий случай напомню, что тогда тигры и Ефрат не сливались, как сейчас, в единое русло Шат-эль-Араб, а по отдельности впадали несколькими рукавами в глубокую лагуну Нижнего моря, Персидского залива. За последующие тысячелетия эту лагуну занесло речными отложениями. Сейчас там расположен большой иракский город Басра, Так что путь в заморские страны для жителей Киша лежал через Урук. И очень соблазнительно было, подчинив себе Урук, овладеть этим путем. Он так решил, а жители Киша дружно его поддержали. Справедливости ради отметим, что Ага был, по-видимому, не первый и точно не последний, кто предпринял такого рода попытку. Лет через 300-400 после него... Аналогичным путем пошел другой представитель Киша Саргон или Шарумкен, о котором мы упоминали выше. Этот самый Саргон, кстати, его настоящее имя неизвестно. Шарумкен, истинный царь, скорее эксклюзивный пожизненный титул, типа Кесарь или Чингисхан. Так вот, этот Саргон, если верить более поздним и довольно-таки отрывочным клинописным текстам, Был садовником и чашником правителя Киша некоего Ур Забабы. По всей вероятности, должность чашника Кравчева считалась ответственной и свидетельствовала о близости к владыке. Вот и в сказании о Гильгамеше и Аге существенную, хотя и несколько комическую роль играет тоже Кравчий с замысловатым именем Забарди Бунуга. Каким-то образом, каким можно только догадываться. Саргон сам стал царствовать вместо Урзабабы. Правда, своей столицей он сделал другой город, Аккада, точно неизвестно где располагавшийся, где-то к северу от Киша. А затем этот Саргон завоевал всю Месопотамию, сначала Нижнюю, а потом и Верхнюю. И таким образом создал чуть ли не первую в мире державу деспотического типа, то есть империю. Для этого ему, однако, пришлось повоевать, в частности с Уруком, а там правил некто Лугальзагеси. Впрочем, возможно, он правил не в Уруке, а в соседнем Уре. И этот Лугальзагеси до появления Саргона тоже вел войны и стремился установить свою гегемонию над Номами Нижней Месопотамии. А еще раньше чем-то похожим занимался правитель Лагаша Уруинимгина и так далее. То есть войны между Номами с целью установить господство одного над другими были в те времена явлением вполне регулярным, как в наше время президентские выборы. В этом плане очень интересно выяснить, как именно и при помощи чего они воевали. Однако мы должны признаться, что знаем об этом довольно-таки мало. Древние сказители и шумерские грамотеи любили пораспространяться о причинах и особенно о результатах той или иной войны. Сколько городов разрушили, скольким пленникам проломили головы, но практически не освещали вопросы военной техники и тактики. Видимо, военное дело для них — вполне обыденное занятие, в подробностях всем известное, так что незачем тратить время и глину на его описание. Поэтому мы можем строить более или менее достоверные предположения, Опираясь главным образом на материалы археологических раскопок и принимая во внимание изобразительное искусство, так как военные и военные сцены нередко присутствуют на древнемесопотамских памятниках. Высказывая свои догадки, мы должны исходить из двух уже известных нам бесспорных фактов. Первый. В распоряжении современников и соотечественников Гельгомеша наличествовал только один металл медь. Второй – в их распоряжении не было лошади. Теперь о том и о другом подробнее. Конечно, люди и в те времена знали разные другие металлы и даже понемногу использовали их, например, золото или метеоритное железо. Из более распространенных – легкоплавкий и очень мягкий свинец, а также пластичное олово. Но все это не годится для широкого производства и применения по причине редкости, труднодоступности или из-за физических свойств. В плавильных печах того времени не удавалось стабильно достигать температур, достаточных для выплавки железа. С медью было проще. Температура плавления чистой меди что-то около 1085 градусов Цельсия. Выше, чем у золота и серебра, но почти в полтора раза ниже, чем у железа. При том медным рудом зачастую сопутствует небольшое количество минералов, содержащих мышьяк. При нагреве в печи этот элемент образовывает с медью естественный сплав, более легкоплавкий, чем сама медь, а в холодном виде более твердый и устойчивый к коррозии. Его называют мышьяковистая медь или мышьяковистая бронза. Мышьяка в нем очень мало, не более полутора-двух процентов а иначе древние металлурги вымерли бы, потому что мышьяк сильно ядовит. У мышьяковистой меди есть недостаток. Мышьяк из нее постепенно уходит, отчего она становится хрупкой и неремонтопригодной. Эту беду можно преодолеть, если к меди при выплавке добавлять довольно-таки редкий и труднодоступный металл олова. Оловянная бронза со временем потеснит, хотя и не вытеснит совсем, мышьяковистую и надолго станет основным оружейным и вообще военным материалом. Но это произойдет лет через 300-500 после Гильгамеша. Хотя в его время, по-видимому, кое-где в мире уже велись эксперименты по замене естественного мышьяковистого сплава меди искусственным оловянным. Кстати, чтобы нам при определении интересующего нас времени не поминать каждый раз Гильгамеша, мы будем использовать принятое в науке название. Ранний династический период истории Древней Месопотамии. Это примерно 28-24 века до нашей эры. Более точная хронология для столь давних времен отсутствует. Так вот, в ранний династический период в двуречье главной военно-технической проблемой было отсутствие местных месторождений меди, пригодных для изготовления качественного металла. За хороший мышьяк, содержащий рудой, Надо было отправляться в дальний путь и добывать ее путем обмена или захвата. Поэтому медное вооружение было ценностью, и медь вообще экономили. Например, минимально использовали в защитных целях, никаких металлических доспехов или щитов. Оно и понятно, машиковистая медь со временем становится хрупкой, и использовать ее для защиты от ударов – непроизводительная трата материала. Из археологических раскопок и по древним изображениям нам известны шлемы, да еще медные пластины, которые нашивали на боевую одежду или на деревянные и кожаные щиты. Такие пластины вряд ли защищали от прямого удара, скорее от скользящего. Так что носить их имело смысл лишь хорошо подготовленным профессиональным воинам, умеющим маневрировать и уклоняться от наиболее опасных ударов. Что касается наступательного оружия, то из меди делали наконечники копий и дротиков, ножи, топоры, чеканы, сикачи, секиры, кинжалы и короткие мечи с прямыми и различными изогнутыми клинками. Интересно, что вплоть до времен Саргона Аккадского в военных целях не использовались или мало использовались лук и стрелы. Чем это объясняется, не очень понятно. Быть может, у них там, в Нижней Месопотамии, не было дерева, Пригодного для изготовления гибких и упругих луков. А возможно, имела значение экономия меди, ведь часть выпущенных наконечников противник успевает собрать или уносит в собственном теле. Наряду с медным достаточно активно использовалось и оружие из других материалов. Это, например, пальцы, булавы с каменными набалдашниками а также прощи, в которых применялись камни и керамические шарики в качестве метательных снарядов. Из всего сказанного следует, что бой в основном велся на средней и ближней дистанции. Судьба сражения решалась именно в ближнем бою, который представлял собой столкновение стенка на стенку, пыряние копьями, резню кинжалами и секачами, драку топорами и булавами. Причем все это, или почти все, Происходило в пешем строю. О том, где и когда была домашняя лошадь и появилась легка повозка с конской запряжкой, среди ученых ведутся жаркие споры. Одни указывают на Иран и третье тысячелетие до нашей эры, другие уверяют, что это произошло на тысячу лет раньше в степях Поволжья, третьи настаивают, что в Причерноморье или наоборот на Урале. Мы в этот спор вникать не будем так как в любом случае в двуречье, в ранний династический период, ничего подобного не имелось. Правда, были повозки, запряженные, кажется, ослами. Известны изображение таких повозок, в частности, на знаменитом «штандарте войны» из Ура, декоративной панели неизвестного назначения с тремя фризами, выполненными инкрустацией из лазурита и перламутра. На верхнем и нижнем фризах можно разглядеть пять таких повозок, а в них стоящие фигуры людей, возниц и воинов с копьями. Изображения, правда, сильно стилизованы, поэтому затруднительно разобраться в деталях и установить степень соответствия картинок действительности. Очевидно только то, что изображены повозки двухосные, со сплошными колесами. То есть в реальности они очень тяжелые и неповоротливые. Сложнее ответить на вопрос, Кто впряжен в них, это довольно такие длинноухие копытные сослиными хвостами, но по своим размерам, в сравнении с повозками и человеческими фигурками, они значительно крупнее осликов, да и пропорции их тел не совсем ослиные. Иногда говорят, что это анагры. Но анагр дикое копытное, которым вряд ли можно эффективно управлять, особенно в условиях боя. Может быть, это какая-то поместь домашнего осла с другим копытным? Что-то вроде мула? Вышеописанная картинка датируется серединой третьего тысячелетия до нашей эры. Поэтому можно смело утверждать, что в войсках династического времени использовались такого рода повозки. Другой вопрос — как они использовались? На своих сплошных колесах, запряженные парами или четверками длинноухих, Они не могли не развивать приличную скорость, не свободно маневрировать. Если они применялись в бою, то, скорее всего, как средство устрашения противника и дезорганизации его боевых порядков, наподобие медленных и неповоротливых танков Первой мировой войны. Обзор шумерского вооружения показывает, что в раннединастических государствах существовали три рода войск. Во-первых, повозки с возницами и воинами, вооруженными дротиками и длинными копьями. Таковых не могло быть много. Есть сведения, что в конце раннединастического периода отдельные номы могли снарядить до 60 повозок, а у Лугальзагеси, объединившего почти все двуречие, их насчитывалось 600. Вероятно, это преувеличение. Во всяком случае, во времена Гильгамеша то есть в начале династического периода, вряд ли какой-либо правитель мог выставить в поле более трех-четырех десятков подобных экипажей, а может, их и вовсе не было. В дошедших до нас сказаниях о Гильгамеше они вообще не упоминаются. Второй контингент — профессионально обученные воины, имеющие шлемы и защитную одежду, деревянные и кожаные щиты. Их вооружение — копья, боевые топоры и короткое клинковое оружие разной формы. Наконец, третий род войск — легко вооруженные бойцы, которые, видимо, разделялись на отряды пращников для дальнего боя и прочих для ближнего боя. Основа войска составляла, очевидно, вторая категория — пешие профессионалы. Причем, так как медное оружие стоило дорого, а военная подготовка требовала много времени, Можно смело предположить, что это были люди, в той или иной степени выделенные в особую социальную группу и занимающие в общине лидирующее положение. Нечто вроде дружины при военно-гражданском и отчасти священном правителе лугали. Количество их в наиболее крупных номах едва ли превышало тысячу человек. Что касается легко вооруженных то ими могли быть все боеспособные мужчины города-государства. Они имели минимально необходимую боевую подготовку и привлекались к военным действиям по мере необходимости и возможности. Их организация в военное время, вероятно, строилась на основе общинных соседских и родовых связей. Конечно, они делились на отряды, типа современных отделений, взводов, род, под командованием старших, более опытных и авторитетных товарищей, условно говоря, десятников и сотников, точнее, шестидесятников и шестисотников, так как в древней Месопотамии применялась шестидесятиричная система счета. Надо сказать, что и в мирное время земледелие Нижней Месопотамии, возделывание обширных полей и поддержание в рабочем состоянии системы каналов требовало организации труда, сильно напоминающей военную – Так что подданным Гильгамеша или Аги, для того, чтобы из земледельца превратиться в воина, достаточно было сменить серпы и мотыги на кинжалы и боевые топоры. На дальние расстояния войска могли перемещаться по суху пешком и водными путями в лодках, которые делались за неимением корабельного дерева из тростника. Вниз такой флот шел на веслах, а вверх с использованием бурлацкой тяги. Да, еще одна интересная деталь. В династические времена была слабо развита практика обращения пленников в рабов, отчасти по причине архаичности общества, в котором главенствовали общинно-патриархальные начала, а отчасти потому, что раб с мотыгой или серпом мало в чем уступал легко вооруженному войну, так что держать в порабощении большое количество такой публики было небезопасно поэтому в больших войнах и дальних походах военнопленных просто убивали. О таких массовых акциях с гордостью повествуют мемориальные рельефы и надписи древних месопотамских царей. Но, конечно, в мелких локальных конфликтах пленников использовали более практично, как заложников для получения выкупа и обеспечения лучших условий при заключении мира. О том, какой была боевая тактика вышеописанного воинства, Мы можем только догадываться. Существует предположение, что тяжело вооруженные войны, в сопоставлении с собратьями времен бронзы и железа их можно назвать тяжело вооруженными только в кавычках, действовали плотным сомкнутым строем наподобие греческой фаланги и были прикрыты большими щитами, которыми оперировали специально обученные щитоносцы. Но эти реконструкции основываются на немногочисленных и сильно стилизованных изображениях, а также на практике гораздо более позднего времени. В общем, как нам представляется, сами сражения все-таки больше всего напоминали драку стенка на стенку, без особых тактических хитростей. И, как всегда в массовой драке, побеждала та сторона, у которой хватало боевого духу, вдохновения и ярости для того, чтобы сильнее накостылять противнику, напугать его и обратить в беспорядочное бегство. Тут имело огромное значение именно та высшая и последняя стадия человеческого озверения, которую поэт назвал «упоением в бою». А это состояние особенное, отчасти напоминающее шаманский транс. Подавляющему большинству человеков оно не свойственно. Но есть отдельные персоны, способные ввергнуть себя в таковое боевое неистовство. И, что самое интересное, они, эти уникумы, в момент боя стремительно заражают соратников своими бациллами ярости, а противников — смертоносным вирусом страха, и тем самым определяют исход сражения. Причем это не обязательно невероятные силачи или прирожденные лидеры как скандинавские берсерки, они, бывают в мирное время влачат довольно-таки жалкое существование. Впрочем, случается и так, что физическая сила, лидерская харизма и одержимость берсерка соединяются в одном человеке. Если к этому добавить еще организаторские способности и словесно-песенный дар, то получится наш герой – Кильгамеш.